На этом участке фронта возле речки Черевинки не было сейчас, пожалуй, более самостоятельного, независимого человека. Слезами, кровью, надсадой сердца далась ей эта самостоятельность. Зимой сорок второго года нылька много работала, ползая и бегая по подмосковным прославленным полям, проявляя неустанный героизм.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 Вот где к месту пришелся ее крутой, обмужичившийся характер, уменяет держать твердую оборону. Мужики-тыловики отъелись в хитром заведении, считали, что грудь и все прочее у бабы, да еще у военной, да еще такой ладной, болеть и ныть может только по причине отсутствия массажа и любовных объятий. Насылали с услугами, припирали, покоя не давали. С недолеченной грудью пришлось покинуть госпиталек. С тех пор Нелька не снимает себе себя теплую безрукавку. С тех пор знает также, что детей у нее никогда не будет. Застужена не только грудь, вся эта ненаклончивая девка или баба навсегда уже подшиблена войной.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 Но едут тосякухи же, им на улку надо. Иные воду пить перестали, горят, перегорают, в себе затаившись. Иные норвят ночью в приоткрытые двери свеситься, по эшелону слух вывалилась одна девушка в куски ее.